но не таких, каких я видел на днях в поселке, одурманенных огненной водой бледнолицах. Я восхищен вашей отвагой, мисс Поиндекстер, но если бы я имел честь быть одним из ваших друзей, я посоветовал бы вам быть немного осторожнее. Благородный дикарь не всегда бывает трезвым и в прерии, и не всегда столь благороден, как вы думаете. И если бы вы повстречались с ним, и он позволил бы